Он очень, кстати, вспомнил, что когда-то неплохо владел лоссо. Не хуже бывалого ковбоя. Под вечер, когда солнце склонилось к закату, в поместье, прямо кокуса, где жил наместник Урфина Кабргвин, явился запыхавшийся живун и попросил свидания наедине. Достопочтенный! «Господин наместник», — тихо заговорил Живун, — «никто не подслушает тайну, которую я намерен вам открыть?» «Говори». «Мне удалось узнать, что у одного богатого купца скрыт в домике мешок золота». «Глаза!» — кабра -гвина загорелись жадным блеском. «Где живет этот купец?»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 и сидевшие на его плече ворона, как гекар. И были с ними несколько сильных молодых живунов, которые несли провизию и вещи путников».